Чтобы не слишком подчеркивать свой возраст, она бы хотела иметь рядом пажа Артура того же поколения. Александр же настаивает на очаровательной ученице фермена Луизе де Прео. Марс возражает. У юности слишком острые коленки. Александр, ссылаясь на личный опыт, придерживается противоположного мнения. И здесь она вынуждена уступить. Сложнее обстоит дело с ролью Генриха Третьего. В ссоре акционера в комедии «Францесс» Марс выступает на стороне противника Мишло Армана, который не только является гомосексуалистом, но и афиширует это. александру Генрих представляется персонажем двусмысленным, но ни в коем случае не карикатурным в своих жестах, манерах, речи. Я вынужден был сам ответить Арману, что слишком хорошо подходит к роли, и именно поэтому мне бы не хотелось ему ее давать. Арман обиделся смертельно. Мишло был весьма признателен. Хотя и двужильный в работе, александра тем не менее, не мог разорваться на части, дабы примирить свою чиновническую деятельность с репетициями, которые он посещает самым усердным образом привлеченный, как я бы сказал, интересом к собственному сочинению, а, как сказала бы мадемуазель Марс, интересом к прелестнейшей и грациознейшей особе, игравшей малюсенькую роль в моей драме, к мадемуазель Вирджинии Бурбия, его новой любовнице, кой он уже обещал лучшие роли в своих будущих пьесах, что вовсе не означало, что его связь с Луизой депрео Уже закончилось. Однако часто его отсутствие в поле Рояль мешает режим работы. Предупрежденный папашей Кнутом, что ему грозят дисциплинарные взыскания, он разрабатывает новый план и знакомит с ним Фермена, который приводит его к своему другу Беренже, а последний к своему приятелю Лафиту. Хотя и без особого энтузиазма, но под воздействием Беранже, уверенного в огромном успехе Генриха III, банкир дает Александру в долг без процентов 3000 франков под залог второго экземпляра его рукописей, уплата за которую в момент издания должна будет возместить одолженную сумму. Имея в кармане капиталы, равные двухгодовому жалованию, можно смело явиться на ковер к бравалю. Не то, чтобы генеральный директор не был расположен к домашнему поэту, но он не может терпеть всегда отсутствующего служащего, какой плохой пример для других. И посему было бы логично, чтобы Александр выбрал либо постоянное присутствие в конторе, либо литературную карьеру. Александр просит отпуск без сохранения содержания, не желая ни подать в отставку, ни быть уволенным. В декабре он не получает персональной надбавки, пожалованные в Орлеанске. Александр возмущен. Он проработал в конторе по крайней мере 9 месяцев из 12, и, следовательно, имеет право, если не на всю премию, то на две трети ее. И можно предположить, что если бы расценично-конфликтная комиссия уже существовала, его жалоба на патроны была бы как минимум рассмотрена. Между тем Генрих III наделал много шума, только и говорили, что об революции, которая последует за спектаклем. Для столь решительного сражения артиллерийская подготовка велась из всех орудий. В салон Александр посылал тощую миланию А по всему Парижу действовала сеть, терпеливо создаемая Александром на протяжении шести лет. Романтические художники и поэты, журналисты из Фигаро, бесконечные друзья и знакомые. Только и говорили, что о роскошных костюмах того времени, правда, сделанных за счет исполнителей главных ролей красоте декорации Сесери, известного художника, постоянно работающего в опере и в комедии «Францесс», о тщательном историческом воссоздании мебели и аксессуаров.